Глава девятая Джойс «Ну ты даешь!» — хмыкнула я, когда бабушка в очередной раз накаутировала своим обаянием весь ректорат и выбила мне разрешение пропустить пары под предлогом семейных обстоятельств. «Ба! Нельзя так издеваться над мальчиками! Даже я так не делаю!» «А зря!» Наставительно покачала головой Абигаэль. Да, я привыкла называть бабушку по имени еще в детстве, потому что упорно считала, что не должна говорить вы и уважаемая Эрлесса бабушка, лучшей подружке. Мы еще в мои три года договаривались, что она либо Ба, либо Абигаэль. «Если честно, мне просто некогда», – пожала я плечами. «Серьезно, своих дел выше крыши». Скажи мне, пожалуйста, с чего вообще такая срочность? С какого неплодородного перепуга меня запихнули в эту грядку, как суккулент в огурцы? — Не будь банальной, дорогая, — отмахнулась Ба. — Что за ботанические сравнения? Ты гораздо умнее и шире образована. Вполне можешь выражаться по-человечески. «По — По-человечески? — прищурилась я. — Хорошо. Тогда спрошу прямо. Какого хрена, Абигайль? И не надо делать мне большие глазки. Да, ты прислала сундук ядов. А маменьки в то же время отправила такой же с противоядиями, которые она радостно передала в дар моему мужу. Да, да, я не такая дура, я обо всем догадалась. Твоя невинная улыбка меня не обманет. Я не Эрл Шульценштайн. Это все твоя затея. Так ответь, зачем? Бабушка вздохнула. Мы как раз миновали ворота Академии и прошли узеньким переулком до любимой студенческой забегаловки. Помимо пивного зала, где вечно толкались боевики, у поварешки и книжки была очень приличная открытая галерея на втором этаже. Здесь можно было приятно посидеть в от посторонних глаз вьющимися растениями ниши, попить горячего шоколада и закусить пирожным. Или хорошим куском мяса с кровью, смотря что пожелаешь. «Давай сядем, дорогая, и поговорим, как взрослые люди», — произнесла она, не забыв одарить пробегавшего мимо подавальщика такой улыбкой, что бедный сбился с шага. Мгновенно изменив траекторию, секунду спустя он уже ввел нас к столику в угловой нише, из окна которой открывался потрясающий вид на город. И... Напомнила я гораздо спокойнее, когда нам уже принесли наш заказ, и я даже слопала треть вафельной корзиночки с кремом. «И попробую еще эту панакоту, ну просто верх блаженства!» Искушающе предложила Абигайль, придвинув ко мне десерт, которого предусмотрительно заказала две порции. «Все настолько плохо!» — насторожилась я, совсем по-новому посмотрев на бабушку. Теперь я подметила то, что могло укрыться от глаз посторонних людей, плохо знавших эту Эрлессу. Крошечное пятнышко грязи на самой кромке ее брюк указывало на то, что Бегаэль спешила, практически бежала сюда или перед тем, как отправиться в академию. Последнее предположение еще хуже, ведь оно означало, что сиятельная Эрлесса не имела возможности или времени переодеться перед выездом. Да и где бы вообще взяться этой самой грязи в ее поместье или поместье ее новоиспеченного мужа? А дальше больше. Кокетливый завиток, выбившийся из ее прически, ее совершенно не портил, выглядел как тщательно срежиссированный творческий беспорядок, который сейчас в моде. Вот только совсем не в духе бабушки. Не имела времени даже взглянуть в зеркало за последние пару часов или мысли настолько были заняты чем-то иным, что банально об этом не подумала. Мой взгляд переместился на холеную руку бабушки, покоящейся на ножке хрустального фужера с панакотой. Заусенец на ее большом пальце едва не заставил меня покрыться холодным потом. Сложно представить, что могло вынудить бабушку, славящуюся железным самообладанием, так сильно нервничать, что даже закусывала палец или ногтями же ей сделала это. И окончательно отодвинуть потерявшее вкус пирожное меня заставила тревога, залегшая глубоко над ней ее глаз. «Ты же знаешь, я не из тех, кто любит раздувать трагедию из ничего!» Поморщилась она от моего вопроса. «Скажем так, времена меняются, и не всегда в лучшую сторону. Насколько должны измениться времена, чтобы ты хотела пристроить меня замуж за боевого мага?» Прямо спросила я, холодея от плохого предчувствия. И даже если так, я не нуждаюсь ни в чьей защите». «Забыла уже отчет, который я прислала тебе по исследованиям свойств одной только лапочки». В ответ бабушка весело рассмеялась, покачав головой. «Дорогая, ну когда я тебя недооценивала?» «Скажешь тоже. Я прекрасно знаю, что ты можешь за себя постоять и многим в этом дашь фору. Особенно тем...» кто видит в тебе всего лишь нежную блондиночку-цветочка. Может, я наоборот хочу пристроить перспективного мальчика из влиятельной семьи к той, кто его защитит?» ехидно подмигнула мне Абигайль. И не понять, она только что выдала часть правды, посмеялась над моими предположениями или просто воспользовалась возможностью позабаскалить. «В этом вся бабушка». И все же я выделила главное в ее фразе. «И на что перспективный мальчик с его семьей должны повлиять? Ты еще маме клялась, что с политическими интригами завязала. Абигаль, с каких это пор ты начала разрушать свои обещания?» Сощурилась я, но добилась лишь легкомысленного фырканья. «Вот этого не надо! Я обещала выйти замуж». Как честная почти девушка выполнила обещание, что уж говорить о прочем. Хитро улыбнулась она, моментально уводя мои мысли в другое русло. И знаю же, что очередная манипуляция, но эту наживку я заглотила осознанно. «Рассказывай!» Даже на стуле поёрзла от нетерпения. но правда, жутко интересно!» На чем хитроумный Эрл, старый козел, подловил Абигаэль, что она вынуждена была выполнить данное еще в школе обещание выйти за него замуж? Да-да, бабушка и ее нынешний муж знакомы с пеленок. Сначала они вроде как враждовали, потом у них была детская любовь, потом они жутко поругались, и в результате Абигаэль вышла за моего деда, родила маму и ее брата, 20 лет счастливо жила с мужем и овдовела когда мама уже в свою очередь вышла замуж за моего отца. И с тех самых пор Курт Шульценштайн прочно обосновался в нашей жизни. Глава разведывательного корпуса империи не тот человек, внимание которого можно игнорировать. А поскольку этот вредный, ехидный и, что скрывать, ужасно умный дядька, так и остался в холостяках, потеряв в юности Абигаэль, теперь он намеревался наверстать упущенное». И судя по тому, что бабушка у нас теперь Шульценштайн. «Только я тут при чем? Какой дракон в диком лесу сдох, что бабушка решила счастливить меня против воли каким-то глупым мальчишкой? Она же первая была против любых договорных браков!»